И прежде всего твоему. Прощайте, милейший Петр Эгидий и твоя прекрасная супруга. Люби меня по-прежнему Я же люблю тебя еще больше прежнего. Первая книга беседы, которую вел выдающийся муж Рафаил Гитлодей о наилучшем состоянии государства в передаче знаменитого мужа. Томаса Мора, гражданином и виконта славного британского города Лондона. У непобедимейшего короля Англии Генриха VIII с этим именем щедро украшенного всеми качествами и выдающегося государем были недавно немаловажные спорные дела с пресветлейшим государем Кастилии Карлом Для обсуждения и улажения их он отправил меня послом во Фландрию в качестве спутника и товарища несравненного мужа Кудберта Тунстала, которого недавно, к всеобщей радости, король назначил начальником архивов. В похвалу ему я не скажу ничего, но не из боязни, что дружба с ним не будет верной свидетельницей моей искренности, а потому, что его доблесть и ученость стоят выше всякой моей оценки. Затем повсеместная слава и известность его настолько исключают необходимость хвалить его, что, поступая так, я, по пословице, стал бы освещать солнце лампой. Согласно предварительному условию, в Бругге встретились с нами представители государя все выдающиеся мужи. Среди них... Первенствовал и был главою губернатор Бругге, а устами и сердцем посольства был Георгий Темзиций, настоятель собора в Касселе, красноречивый не только в силу искусства, но и от природы. К тому же он был превосходным знатоком права и выдающимся мастером в ведении переговоров благодаря своему уму, равно как и постоянному опыту. После нескольких встреч мы не пришли к полному согласию по некоторым пунктам, и потому они, простившись с нами, поехали на несколько дней в Брюссель, чтобы узнать волю их государя. А я на это время, по требованию обстоятельств, отправился в Антверпен. Во время пребывания там наиболее приятным из всех моих посетителей был Петр Эгидий, уроженец Антверпена, человек, пользующийся среди сограждан большим доверием и почетом, и достойны еще большего. Неизвестно, что стоит выше в этом юноше, его ученость или нравственность, так как он и прекрасный человек, и высокообразованный. К тому же он мил со всеми, а к друзьям особенно благожелателен, любит их, верен им, относится к ним так сердечно, что вряд ли найдешь где другого человека, которого можно было бы сравнить с ним в отношении дружбы. Он на редкость скромен, более всех других ему чужда напыщенность, ни в ком простодушие не связано в такой мере с благоразумием. Речь его весьма изящна и безобидно остроумна, поэтому приятнейшее общение с ним и его в высокой степени сладостная беседа В значительной мере облегчили мне тоску по родине и домашнему очагу, по жене и детям, к свиданию с которыми я стремился с большой тревогой, так как тогда уже более четырех месяцев отсутствовал из дому. Однажды я был на богослужении в храме Девы Марии, который является и красивейшим зданием, и всегда переполнен народом. В окончании обедни я собирался вернуться в гостиницу, как вдруг случайно вижу Петра, говорящим с иностранцем, близким по летам к старости, с опаленным от зноя лицом, отпущенной бородой, с плащом небрежно свесившимся с плеча. По наружности и одежде он показался мне моряком. Заметив меня, Петр тотчас подходит и здоровается. Я хотел ответить ему, но он отводит меня несколько в сторону и спрашивает, «Видишь ты этого человека?» «Одновременно он показывает на того, кого я видел, говорившим с ним. Я собирался, — добавил он, — прямо отсюда вести его к тебе».